И плевать, что именно с подачи Кирса на недовольство народа выплеснулось в пожар мятежей. Авторитет лидера восстания необходимо поддерживать ежеминутно. А что может быть и лучше освобождение целого города от тирании прихвостня протектората? Тем более, что в на их уже знали и сопротивляться не собирались. Появление на улицах патрулей шипов горожане восприняли с философским спокойствием. Никого не грабят, не насилуют, беспорядков не устраивают –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 Какие мысли были у его союзника, неизвестно, но столичный маг тут же отправил своих подопечных под присмотр Хирсона, а сам начал готовиться к путешествию в Грольд. Так что, если Кайфат выживет в грядущей битве, то через пару-тройку седмиц его ждут врата бездны и томящиеся за ними восставшие из мертвых дракон. «Не знаю, ваше магичество, я чародей, а не солдат».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 Зверек воинственно встопорщил шерсть, распушил хвост и гордо заверещал. Впрочем, Кайфат не оценил торжественности момента и дунул четвероногому приятелю в нос. Прыгун завопил, протестуя. Терн все-таки ошибся. У Кирсона оказалось несколько больше времени, чем четыре седмицы. Войско Мишико имело все недостатки, присущие феодальным армиям любых эпох и миров.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 Против мятежников выступили четыре сотни всадников на тиррах и около 1200 латников, тогда как Кайфат способен был выставить полторы сотни тренированных бойцов в полном вооружении и еще две сотни бывших крестьян, едва-едва научившихся работать с копьем и щитом, полсотни рогненской стражи, подчинившейся приказу мэра, и еще сотню или около того ополчения из горожан и жителей окрестных деревень.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 «Почему-то я раньше и не думал, что их будет столько». «Да. Получается, оставляем все как есть, без изменений?» «Да, работаем по плану», — кивнул Кайфат. «И давай уже, Мархус, тебя задери. Иди». До начала боя оставалось совсем немного.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 Копья, порой перекованные из кос, серпы на длинных рукоятях, цепы, несколько мечей в лучшем случае, стеганые куртки в качестве доспехов. Против латников с таким и выходить-то страшновато. Но Кирсан знал, что делал. Бойцов поддержит магии Лукас, сейчас прячущиеся где-то на холме вместе с остальными. А это уже немало. Наибольшие опасения вызывал правый фланг. Кайфат не питал особых иллюзий по поводу стоявшей здесь стражи Рогна и ополчения. Хоть мэр клялся и божился, что они будут стоять до конца, и если придется, умрут как один, Кирсан примерно представлял, чем закончится первая же атака врага. «Учитель, смотри, Кхол!» На платформу поднялся Кант. Парнишка щеголял в кольчуге с коротким мечом на поясе и рвался в бой, но Кирсан строго-настрого приказал ему не отходить от себя ни на шаг. В той стороне, куда показывал мальчик, мелькнула фигура гоблина. В одной шеренге с людьми ужастый коротышка чувствовал себя неловко, постоянно оглядывался. На вид совершеннейший шалопай, но со своей задачей должен справиться. Волосы на голове словно взъерошил невидимый ветерок, вдохнуло чужой магией. В дело вступили вражеские чародеи. Канд, изучивший истинный алфавит едва ли на треть, ничего не почувствовал, но для Кирсона вражеская волжба стала как маяк в ночи. «Пожаловали выродки. Темного орриса на вас нет», — пробормотал он. «Ничего, смотрите, вынюхивайте». «Маги?» — догадался Кант. «Кто ж еще? Турили все же хватило ума сначала разведать, что здесь и как, они не ломиться напролом. Заклятие дальнего взгляда или что-то в этом роде. Сам не владею, но слышал». В сравнении с шаманскими штучками вещь не слишком надежная, но вряд ли у Мишико есть чтецы Астрала или колдуны Ургов. Учитель, но разве нельзя им помешать? Почему? Можно, только неразумно. Они должны хорошо рассмотреть все наши слабости и попытаться ими воспользоваться. В противном случае я боюсь даже представить, какая гадость придет в голову генералу при их-то численном превосходстве». Кайфат предостерегающе поднял палец. Ощущение чужого взгляда пропало. Сейчас маги доложат Турили о результатах разведки и... Первым неладное заметил Руал. Стрелой взлетев на платформу, он что-то сердито процокал к Хирсану, вскарабкался на перила ограждения и замер, задрав мордочку к небу. Мех встопорчился, сделав зверька в несколько раз крупнее, чем он был на самом деле. А по узам до кайфата доносился испытываемый прыгуном страх. Одновременно с этим набатом забило чувство опасности. Угроза шла откуда-то сверху, но понять ее причину не получалось. Драконы, десант Нолда на дирижаблях, прорыв демонов из бездны. Кирсан активировал колдовское зрение и принялся обшаривать небо. Творилось там и вправду нечто непонятное. Бело-голубые линии стихии воздуха свивались вместе, образуя узлы и петли. Наиболее крупные из них пронизывал откуда-то взявшийся огонь, и тонкой струйкой вливалась энергия астрала. Плетение выстраивалось непривычно. Словно колдуны где-то в стороне задают условия, а уже здесь, над расположением шипов, сила приходит в движение и сама формирует нужные элементы заклинания. Очень, очень любопытный способ. Кайфат машинально отметил, что чтец у Турили все-таки имеется, и попытался прикинуть предназначение выстраиваемой конструкции. Однако ничего путного не получалось. Местные маги ухитрились-таки подкинуть ему неприятный сюрприз. Оставалось порадоваться, что талант вроде Мокса Лансера на его стороне. Помнится, чародею стоило немалых усилий, чтобы избежать участия в поисках тогда еще просто бандита Кайфата. Напряжение нарастало. Руала уже била мелкая дрожь, а при чувстве опасности будила глубинные инстинкты и требовала бежать как можно дальше. По-прежнему ничего не понимающий Кхирсан начал злиться. Королевские колдунишки ухитрились вкачать в свое заклинание прорву силы. Даже князья маги эльфов в бою с Кайфатом не вызывали такой мощи. Надо быть истинным, чтобы ее контролировать, а эти еще и потоками манипулируют с ювелирной точностью. «Беда, ваше магичество!» С Кирсоном связался через амулет Лукас. «Король открылся сокровищницу и выдал магам шар Роршинга. Мне учитель рассказывал, это конец!» «Стоп, давай по порядку. Что за шар?» «Артефакт. Копия работы древних. Объединенный протекторат запретил их еще двести лет назад. Но кое-где они до сих пор сохранились. Облегчает создание заклинания огненного дождя. Но для этого требуется восемь или девять опытных магов». Они закачивают в него силу и задают цель. Остальную работу выполняет шах «Идеальное оружие для уничтожения крепостей и лишенных защиты отрядов, вроде нашего», — сообщил Лукас. Молодой чародей изо всех сил старался сохранять спокойствие. «Даже умирать маг должен с достоинством, но получалось не очень». «Значит, артефакт». Тоток Хирсон удивлялся, как это вражеские чародеи ухитряются создавать заклинания на таком удалении от себя. Он-то считал на такое способны только истинные эльфы, и он сам. Да, гольно выдумки хитра. Что не получается сделать собственноручно, можно выполнить посредством инструмента. Однако Миша Кукаков решил не рисковать и расправиться с мятежниками одним махом, чтобы другим неповадно было. Умно-умно. Кайфат еще раз пробежался по рисунку чужого заклинания. В хаотичном переплетении потоков уже появилась некая завершенность. Значит, времени совсем мало. Огненный дождь скоро прольется. Мархус, что мы имеем? Для формирования заклинания необходимо что-то вроде управляющей нити, но ничего такого не видно. Остается астрал. Отправив свой дух странствовать по миру, Хирсан теоретически способен колдовать как угодно далеко от тела, Но и тут есть свои ограничения. Передача энергии на большие расстояния сопровождается потерями. Обязательно останутся следы. Точно. Кайфат сел на пол, сконцентрировался и перенес сознание в астрал. Как всегда, иная реальность встретила буйством красок и хаосом потоков дикой силы. С непривычки легко запутаться, но Хирсон давно не был новичком. Он знал, что и, главное, как искать. Приглушив восприятие, тут же заметил потоки магии явно искусственного происхождения. Природа так грубо не работает, да и отходящая от плетения широкая лента рассеянной энергии подтверждала его правоту. Посетовав, что сходу так и не получилось разобраться со сложным плетением, Хирсон потянулся к источнику. «Ломать не строить, уж что-что, а это он наловчился делать на изумление хорошо». Изучение трофейных записей значительно расширило его представление о стихиях, а потому он сразу понял, что давно отработанный прием для разрушения чужих чар не подходит. Если просто разбить скрепы заклятия, то придется что-то делать с заключенной в нем энергией. И ведь в чем загвоздка? Просто поглотить ее не получится. Слишком много. Трансформировать во что-то другое тоже. А простое решение, оставить как есть, чревато не меньшими неприятностями. Выброс энергии и стихии огня породит огромное облако пламени, что станет сродни взрыву земной вакуумной бомбы. Подобную волшбу уже применяли против кайфата драконы. Воспоминания останутся на всю жизнь. Нет, нужно кое-что другое. Быстрыми экономными движениями Кирсан сформировал энергетический каркас в виде сферы и до краев наполнил ее эфиром. Основа заклятия была готова, теперь предстояло самое сложное — Сотворив между ладонями короткое силовое лезвие, он вплел в него несколько рун. Получилось нечто вроде гвоздя с колдовскими знаками вместо шляпки, который Кайфат одним движением вогнал в шар и повторил все сначала. Очень быстро поверхность этого подобия ядра покрыли символы истинного алфавита. Не осталось ни одного свободного участка. Инстинкт подсказывал, что до удара осталось всего ничего, и Кирсан, торопливо добавив ключ активации, зашвырнул плетение в гущу чужих чар. Легко пробив верхний слой, оно увязло в паутине потоков силы и остановилось совсем рядом с идущим вовне энергетическим каналом. — Есть! Кали вам в тещи! Попал! — Кайфат активировал ключ и вернулся в тело. Когда он открыл глаза, огненный дождь уже разрушался. И все бойцы до единого стояли, задрав головы, наблюдая, как в небе над ними мерцает огромное зеленое кольцо, а из его центра в сторону врага протянулась полыхающая красным дуга. В Австралии все выглядело гораздо более зрелищно. Пробудившаяся сфера разрослась в несколько раз, и из центра каждой руны на ее поверхности ударили десятки нитей. Точно щупальца спрута они оплели основные узлы управляющего контура заклятия и принялись откачивать из них энергию. Плетение Кайфата заработало как гигантская помпа, перенаправляя силу в идущий к вражеским магам канал. Успея они вовремя его отсечь, отделались бы легким испугом, да только чародеи не успели. Хирсан застал тот самый момент, когда лента огня вонзилась в землю позади расположения королевских войск, и там грохнул знатный взрыв. А вот на долю шипов пришелся лишь внезапный порыв ветра. Он повалил нескольких солдат и больно стеганул мелкими камнями, но считать это серьезной неприятностью было смешно. Лишившись поддержки огня, стихия воздуха могла вылиться в жуткий ураган. «Спасены!» Каифат ухмыльнулся и хлопнул ничего не понимающего Канда по плечу. На руки немедленно прыгнул забывший о недавних страхах Руал. Он хотел ласки и теперь требовательно сопел, тыкаясь носом в щеку хозяина. — Ваше магичество! — напомнил о себе Лукас. — Сказать, что молодой чародей был потрясен, это ничего не сказать. Он увидел много больше остальных, но тоже ничего не понял. «Отбой, парень, эти маги нас больше не побеспокоят», — сказал Кайфат через переговорный амулет. «Давай успокаивайся, у тебя полно своих обязанностей». «Я спокоен», — буркнул Лукас оскорбленно и отключился. Однако его сменили Храбр и Гхол. Если первого интересовало, что там такое жахнуло, то второй восторгался умениями Рырги. Впрочем, не расположенный к беседам Кирсон не сдержался и от обоих потребовал заткнуться. Впереди главная битва. Пустая болтовня совсем неуместна. Ошеломление гибелью магов в ставке Грасс-Лувака прошло быстро. Вряд ли генерал настолько хорошо разбирался в волшбе, чтобы понять, что случилось. Скорее всего, он решил, будто проклятые колдуны чего-то напутали и прямиком отправились в бездну. В общем, остальных солдат не угробили и ладно, а с разбойниками турили без заклинаний справиться. Взвыли рожки. Кавалерия на тиррах устремилась к правому флангу Кирсана. Зрелище, стремительно накатывающие волны хищных ящеров, пробирало до костей, а особенно для неопытных крестьян. В рядах бойцов началось волнение. Что-то зычно закричали сержанты, и все стихло. Лишь несколько человек оглянулось на Кайфата. Похоже, командиры напомнили солдатам о смертельной клятве, данной ими будущему королю. Кирсан скривился. Увы, печать была не столь эффективна, как он пытался показать. За раз Кайфат мог взять под контроль лишь несколько десятков человек, а это далеко не весь отряд. Оставалось надеяться, что такая мера никогда не понадобится. Тем временем кавалерия приблизилась к позициям Кирсана. Участок мертвого поля перед ополчением и стражей был усеян ежами из связанных копий. Лезть на острия тирры не собирались. Немедленно сбавили скорость и начали искать обходные пути. При этом ящеры сильно мешали друг другу, рычали, пытались кусаться, но до драк дело не доходило. Контролировали всадники. Сейчас в самый раз было бы сделать по скоплению врага залп другой из батареи метателей или расстрелять из луков, но Хирсан припас нечто другое. Из шеренги выскочил зеленокожий ушастый коротышка и принялся плясать, выкидывая замысловатые коленца. Близость тирров его словно не заботила, он целиком сосредоточился на своем занятии. Разъяренные такой наглостью, всадники закричали и начали нахлестывать скакунов. «Неужели не успеет?» Кайфат вцепился в перила, да так, что дерево затрещало. Рядом ахнул Кант. Но Кхол знал, что делал. Его аура вспыхнула голубым огнем. Во все стороны выстрелили лучики силы, и там, куда они попали, поднялись призраки в драных балахонах, сотканные из тумана и света. Повелительно взмахнув копьем, гоблин что-то сказал на своем языке, затем указал на приближающихся тирров, и разъяренных ящеров встретил слитный вопль нескольких десятков бестелесных духов. В нем звучала такая неистовая злоба, что казалось «встань на пути и упадешь замертво». Но тирры остались на ногах и переселяться в Нижние миры не собирались. Более того, бессловесные твари продемонстрировали редкостное единодушие – И, исторгнув дикий виск, ринулись в сторону левого фланга. В куцах мозгах каждого ящера прочно засело одно желание — убраться подальше от страшных призраков. Гости из Запределья с завыванием погнались следом. «Отлично. Теперь бы еще духи ничего не напутали и в точности выполнили приказ к холла, а всадники не успели утихомирить обезумевших животных». Странный маневр собственной кавалерии, должно быть, сильно удивил Турили, раз он приостановил наступление пехоты. Кайфату было хорошо видно, как забегали вестовые, разнося приказы. но удивление точно сменилось шоком, когда четыре сотни всадников подлетели к подножию холма и исчезли в клубах пыли, поднятой множеством взрывов. «Да!» — рявкнул Кирсан. «Получилось!» Все эти дни, пока шипы готовились к битве, Лукас зачаровывал гранитные глыбы. Парень работал на пределе сил, балансировал на грани истощения, но продолжал создавать магический аналог фугасов. Получилось где-то около сорока. Их разместили у подножия холма, стараясь, чтобы радиусы поражения осколков перекрывали друг друга. Второго шанса враг точно не даст, а потому выжить не должен никто. И не так важно, будут ли это всадники на тиррах, которых загонят сюда духи Гхола, или идущие на штурм латники, смерть ждет здесь любого. Отправляя измученного Лукаса к защитникам холма, Кирсан строго-настрого запретил ему геройствовать. Молодой чародей должен был дождаться нужного момента и просто активировать камни. И с задачей парень справился великолепно. Пыль от взрывов еще не улеглась, а арбалетчики уже выпустили во врага по паре болтов — Дружно сжахнули метатели, и лавина бойцов захлестнула место гибели доблестной королевской кавалерии. Чтобы добить ошеломленных, посеченных осколками людей, перекованных из кос копий, серпов на длинных рукояти и окованных железом цепов, хватит вполне. Смерти от рук опьяненных кровью крестьяны сбежали немногие. Хорошо, если бегством спаслось полсотни спешенных всадников. Тирры же полегли все. «Где кол?» — Вспомнила гоблини Кирсон. «Вон, несут!» До конца не выдержал, свалился, чуть позже и духи исчезли. Хорошо, хоть ящеры так перепугались, что ничего не заметили, а то бы...» Оживился Кант. Глаза у парнишки горели огнем, но он аж приплясывал на одном месте. «Это точно!» Кирсан помог втащить колу на помост и проверил его состояние. Зеленокожий коротышка всего лишь спал. Духи мщения не самые могущественные твари, но их было слишком много. Вот он и вымотался. Странствуя вместе с Кайфатом, Урк изрядно подрос в силе. Поднабрался мастерства, но до великого шамана ему еще ой как далеко. Кирсана оставил Кхола отдыхать, а сам вновь сосредоточился на наблюдении за врагом. Молниеносная гибель всей кавалерии явно заставила Турили всерьез задуматься о продолжении битвы или, что более правдоподобно, об изменении стратегии. Решение послать вперед всех всадников теперь вряд ли кажется ему таким уж верным, Разумеется, ящеры легко перемахнули бы и через траншею, и через идущий за ней вал. Тирры не лошади, таких укреплений они даже не заметили бы. А потом добрались и до солдат Кайфата, но разве можно так недооценивать противника? Даже если забыть о магии, то, к примеру, сотня лучников положила бы всех еще на подходе к их позициям. Или опять какие-то интриги». Кавалерия состояла из безземельных дворян, свинков, баронов и прочей шушеры с очень большими желаниями, но весьма скромными возможностями. Решили заграбастать себе славу победителей мятежников? Да, с такими солдатами много не навоюешь. По большому счету, Хирсана вполне устроила бы, если бы после такой пощечины враг организованно отступил. Для восстания такой исход стал бы даже лучше полного разгрома королевского войска. Как же, будущий король столь велик, что целые армии бегут при его появлении. Да, мечтать, как говорится, не вредно. Грас Лувака все-таки принял решение. По двой рожков и бой барабана в шеренге солдат вновь двинулись в атаку. Превосходство в силе позволит сполна расквитаться за провал первых двух попыток. «Храбр поднимай!» — скомандовал Кирсан в амулет. Капитан что-то буркнул в ответ, однако среди бойцов центра началось шевеление, а затем вверх взвелось знамя шипов. Сегодня отряду впервые предстояло сражаться под собственным флагом. Рядом засуетился Кант. Мальчишка сдернул чехол и с трудом поставил в специальную распорку древко. Кхирсан с затаенной гордостью посмотрел на развивающееся полотнище. Красный косматый шар на зеленом фоне — символ его отряда в халифате. Хотя нет, это его собственный символ. Знак того, что он выбрал свой путь, и больше с него не свернет. Появление обоих знамен бойцы встретили дружным ревом. Больше всего Кайфат опасался, что у врага окажутся игрушки вроде огоньков, арбалетных болтов с огненными чарами. Гражданская война в Зелоде приучила с уважением относиться к этому оружию. Против мощного залпа стена щитов его отряда точно не устоит. До сегодняшнего дня Кирсан считал, что многочисленные запреты на поставку в Сардуор современных артефактов гарантируют отсутствие подобных сюрпризов. Однако появление артефакта огненного дождя развеяло эту иллюзию. В загашниках у местных могло найти и не такое. Но обошлось. Туриле сделал ставку на добрую сталь. Гибель кавалерии внесла свои коррективы в планы генерала. Зрелище бегущих в панике ящеров и следующих за ними по пятам духов впечатлит любого, так что в отсутствии магов, способных растолковать увиденное, Грас Лувака принял решение обойти опасное место. Если какая-то часть войска побежит, то это станет катастрофой. Нет уж, лучше не рисковать. Целями атаки стали левый фланг и центр. Опасаясь новой ловушки, солдаты турили на позиции, Руорка заходили по широкой дуге, стараясь не пересекать места гибели кавалерии. О взрывающихся камнях теперь знали абсолютно все. Но и слава Оррису. С той стороны у холма очень крутые склоны, с наскока их не возьмешь. А вот в центре дела шли не так хорошо. Основной удар должен прийтись именно сюда». На первый взгляд на этом направлении игра словака сконцентрировал около девяти сотен латников. Такие сметут и не заметят. Ну же, храбр, не подведи. Кирсан в полной мере ощутил, каково это, когда твои люди сражаются насмерть, а ты наблюдаешь со стороны. Меч так и просился в руки. Хотелось спрыгнуть с платформы, ворваться во вражеский строй и рубить, рубить, рубить. Тьма. Кайфат усилием воли загнал проснувшегося зверя обратно в глубины сознания. Его место здесь. Он единственный резерв своей армии и вступит в бой лишь когда станет совсем плохо. А до прямого столкновения осталось всего ничего. Некоторые войны Турили волокли легкие фашины. Товарищи прикрывали их щитами. В волне атакующих отсутствовала даже видимость порядка. Кто-то отстал, кто-то наоборот забежал вперед. Да и с точки зрения военной стратегии вражеский командир действовал на редкость бездарно. Сразу же вспоминались порядки в Зелотской армии. Прежде чем лезть вот так на пролом, там сначала вражеские позиции пропесочили бы из батареи полковых метателей, затем львы осыпали бы их дротиками и стрелами, а уже ошеломленного врага додавили тяжелые латники. Любители только и умеют массой брать. У холма громыхнул снаряд метателя». Там битва уже началась. Арбалетчики и обслуга машин раз за разом разряжали оружие по врагу, торопясь сделать как можно больше выстрелов. Ведь на каждого бойца Руорка приходилось двое солдат противника. Арифметика простая. Чем больше их убьешь сейчас, тем меньше доберется до вершины. Неожиданно знакомая зеленая вспышка накрыла сразу десяток вояк, заставив Кирсана усмехнуться — Пусть лейтенант и фанатик, но как пользоваться несколькими имеющимися у него браслетами, знает. «Огонь!» До да кайфа-то донесся знакомый рев, и он смог полюбоваться тем, как слитный удар нескольких десятков пульсаров почти в упор разносит вражеских солдат. Храбр подгадал нужный момент. Перед траншеей скопилось немало воинов, и уж такого они точно не ждали. «Огонь!» Гибель товарищей заставила передние ряды сбавить шаг, но на них продолжали напирать задние. Второй залп пришелся по этой толпе. Командиры пытались что-то делать, кричали, размахивали мечами, но королевские вояки дрогнули. Гибнуть в огне не хотелось никому. «Ну же, ну!» — зашипел Кирсан. Но и у противника были хорошие офицеры. Вперед вырвался какой-то взлохмаченный юнец в позолоченной керасе. В одной руке он сжимал меч, а в другой — здоровенный витой рог. Протяжно протрубив, храбрец перешагнул через мертвое тело, и остальные пошли за ним. Бездно. Даже если третий, последний выстрел храбра будет столь же удачен, врага все равно останется слишком много. Кайфат поморщился и сжал переговорный амулет. — Твой выход, Джижек! Настало время открыть последний козырь. Трава на поле перед позициями Линва Кулича пришла в движение. Поднялись щиты с закрепленными на них пластами дерна, открыв длинную узкую щель в земле. Она под острым углом вклинивалась в расположение отряда, образуя некое подобие мешка, огневого мешка. Два десятка бойцов-жижиков встали в полный рост и ударили во вражеский фланг из браслетов. Если Кьерсан не ошибался, то на земле такой фокус назывался кинжальным огнем, Правда, там использовали пулеметы, и их очереди не просто косили врага в упор, но одна пуля могла свалить сразу двух-трех солдат. Поистине страшный тактический прием. Пулеметов у Кайфата не нашлось, но их заменили пульсары. Каждый магический шар уносил жизни нескольких человек, всея панику в сердцах остальных. Трех залпов хватило, чтобы более двух сотен солдат, почти три, разом отправились в Нижние миры. Кто-то скажет «Ерунда» — три сотни из девяти, но тот никогда не видел, как один за другим вокруг гибнут его товарищи, как буквально отовсюду приходит смерть. Выдержать такое не каждому под силу. Сейчас Хирсан остро сожалел, что ему не хватило времени и мастерства доработать артефакты. Будь они надежнее и мощнее, или их хватало, скажем, не на три выстрела, а на шесть, огненная мясорубка перемолола бы всех. Большая часть армии Мишико прямо сейчас прекратила бы свое существование. А так... все испортили гвардейцы. Когда уже побежали первые солдаты, когда некоторые младшие офицеры на свой страх скомандовали отступление, они ринулись вперед. Однажды они уже проиграли под Рогна, и отступать второй раз не собирались. Их даже не остановил последний залп храбро. Выжившие продолжили бежать вперед, за ними потянулись и остальные. Уже праздновавший победу, Кирсан заскрипел зубами. У короля осталось еще слишком много воинов. Вряд ли его солдаты смогут сражаться с ними на равных. Тьма. Кайфат посмотрел на позицию Руорка и добавил оборот похлеще. Там тоже было не все гладко. Неприятель уже добрался до вершины, и теперь шла ожесточенная рубка. Бездна. Со столь малыми силами он ухитрился уничтожить почти половину королевской армии и вот-вот проиграет. «Ну уж нет». Храбро, отводи людей ко мне за платформу. У тебя есть минут пять-десять, не больше», — сообщил Кайфат по амулету. Ответ капитана потонул в лязги клинков и воплях сражающихся. «Помни, пять-десять минут», — повторил Кирсан, затем повернулся к Канду. «Парень, делай, что хочешь, но мне никто не должен помешать. Слышишь? Никто!» Кайфат опустился на пол рядом с холом и закрыл глаза. Все, кроме пустоты Саттор, перестало для него существовать. После драки с эльфами, в которой он применил чары из древнего Зуультека, самые мощные и сложные в его арсенале, Кирсан неоднократно к ним возвращался. Это был его последний довод. Секретное оружие, способное переломить хребет самому серьезному врагу, а такие вещи нельзя применять бездумно. К сожалению, разобраться в принципе действия заклинания не получилось. Если и существовала на Торне высшая магия, то это она и была. Чтобы подобраться к пониманию хотя бы простейших его элементов, Кирсан сутками ломал голову. В баронствах, в халифате, а затем и западном Каене он вновь и вновь брался за разбор загадочных чар, бурно радуясь, если получалось вникнуть хоть во что-то. Изученных крох только и хватило, чтобы чуточку упростить внешний контур плетения и поставить несколько ограничителей. На фоне разработок древних творение кайфата выглядело жутко топорно, но зато можно было не волноваться, что однажды оно его убьет. Перед внутренним взором Кирсана появилось некое подобие доски, на которой он начал выписывать руны заклинания. Сила потоком полилась из источника, наполняя жилы жаром. Каждый законченный знак истинного алфавита начинал мерцать в такт биению сердца. Изнутри начала подниматься волна чего-то могучего, несокрушимого. И очень болезненного. Кайфат не помнил, чтобы в предыдущий раз это заклятие сопровождалось такими эффектами. Сейчас он держался лишь на силе воли, закаленной прошлыми испытаниями. Произносил нужные слова. Делал требуемые жесты. Творил руны. И вместе с тем какая-то часть сознания билась в пароксизме боли. Поворотом кисти Кайфат активировал выписанную им последовательность знаков. Они тут же приобрели объем и пришли в движение. Оставалось лишь корректировать построение плетения, закреплять управляющие узлы, доформировать между ними необходимые связи. Кирсан впервые творил это заклинание не в Австралии, и теперь поражался легкости, с которой у него получались здесь сложнейшие чары. Если забыть о сопутствующей боли, конечно же. Наконец, основная структура была закончена. Широко растопырив пальцы, Кьерсан погрузил руки внутрь плетения и ощутил, как их на манер перчаток охватывает энергетическая сеть. Замер, привыкая к ощущениям, и открыл глаза. Реальность вдруг показалась какой-то удивительно хрупкой, способной порваться от одного неосторожного движения. Шевельнись, и все вокруг рассыплется в пыль. Даже вздохнуть лишний раз страшно. Неожиданно включились звуки – а утомленный мозг начал какими-то отрывками воспринимать происходящее вокруг. Вот лежит гхол. Гоблин уже немного оклемался и колол копьем кого-то внизу. Чуть в стороне от него яростно орудует плетью Нергала Кант. Энергетика его организма окрепла настолько, что свернутый в жгут силой он играючи рассекал доспехи врага. «Врага?» Последней включилась память. Кирсан немного заторможенно огляделся. Пока он колдовал, битва докатилась до его платформы. Рядом с нею занял круговую оборону храбр с бойцами, и пока они отбивались весьма успешно. Кайфат явно недооценивал своих бойцов. Путь шипов по полю боя легко было проследить по валу тел, отмечающих каждый их шаг. Эх, было бы солдат хоть в два раза больше. «Учитель!» — внезапно в ход мыслей вклинился крик Канда. Учитель, капитан говорит, что они держатся из последних сил. Сделайте что-нибудь, учитель! Мархус из-за проклятых чар он двигается как старик. Кайфат всем телом развернулся к мальчику. Щиты. Слова давались страшно тяжело, их приходилось буквально проталкивать через непослушные губы. Что? Пусть ставят щиты, выдавил Кирсан, поднимая руки. Вместе с телесной слабостью пришло понимание, что сдерживать чары дальше он не может. Кайфат успел перехватить восхищенный, испуганный взгляд Канда, увидел, как тот что-то кричит в амулет и, наконец, выпустил накопленную мощь во врага. Из раскрытых ладоней хлынул поток мельчайших зеленых пузырьков, расходясь веером уже в шаге от Кайфата. Опережая их, как круги на воде, побежала рябь самой реальности, а в голове раздался непонятный шепот. Перила, попавшиеся на пути заклинания, просто исчезли. Вот они были, а вот уже перестали существовать. Нечто подобное происходило и с людьми. Покрывало из миллионов пузырьков накрыло солдат короля, и через мгновение по полю заметались вопящие фигуры. Первой исчезала плоть, затем чары пожирали кости, и вот на землю падают лишь пустые доспехи, чуть тронутые окалиной. Огромный отряд перестал существовать. Кирсан подождал еще немного, а затем сжал кулаки, развеивая собственную волшбу. Волна зеленой смерти немедленно остановилась и растворилась в воздухе, оставив после себя гигантское пятно черного, как сажа песка. Мертвое поле сегодня полностью оправдало свое название. С холодком в душе Кирсан постарался не думать, скольких он сегодня убил. На земле пилот-бомбардировщика или оператор установки залпового огня за раз уничтожает никак не меньше. Но есть разница между нажатием на кнопку и заклинанием, выпущенным на волю почти в упор. Большая разница. Если ты не представитель интеллигенции, конечно. Этим с их пещерным эгоизмом все нипочем. «Бей мархузовых ублюдков!» Рев храбро нарушил тишину, повисшую на поле битвы. Заклятие задело шипов лишь самым краем. Кирсан все-таки взял верный прицел, да и щиты, теперь полностью погасшие, сделали свое дело. Уцелели все. И теперь капитан повел их в атаку на деморализованные остатки королевской армии. Его поддержал крик все еще продолжающих сражаться бойцов Руорка, и враг побежал. От более чем полуторатысячной армии Мишику осталось хорошо, если сотни-четыре солдат, раздавленных поражением, испуганных и мечтающих об одном, убежать как можно дальше от жуткого мага и его приспешников. Тяжело осев на пол рядом с хриплодышащим кхолом и что-то восторженно вопящим кандом, Кайфат вдруг понял, что это победа. Настоящая, безоговорочная победа. Только почему-то в душе царила жуткая пустота и радоваться не было сил. Но разве может удачливый вождь показывать слабость? И по стариковски кряхтя он снова поднялся, махнул рукой своим орущим бойцам и криво улыбнулся, когда те начали в ответ кричать его имя. Интересно, что чувствовал Александр Македонский, когда выиграл свою первую большую битву? И было ли ему так же горько?